Глава 5. Защита твердыни. Разогнав команду, я отправился по своим командирским делам, что означало ушёл спать. Невыспавшийся начальник, э, беда для подчинённых. Я же человек гуманный и даже где-то в глубине души добрый. Показалось, что задремал на несколько минут. На самом деле распал до самого заката. Ребятишки встретили меня завистливыми взглядами, но ничего не сказали. Только Белка высказалась что-то вроде того, что пока они тут вкалывали, некоторые не в меру оборзевшие командиры дрыхли без задних ног. За что и получил от меня выговор. Чтобы не умоляло, так сказать, авторитет командующего. В отмеску за справедливое наказание Рыжая так крепко поцеловала меня в губы, что я чуть было снова не ушёл спать. Изображая строгого начальника, немного поворчал на девчонок, что мало наносили дров, на парней, не успевших достаточно углубиться, и на Антошку, который сетовал на переизбыток комаров. Я хотел сменить парней на постой, но не успел. "Олег!" закричал Антон. "Идут! Всем в крепость!" командовал я, больше для проформы, потому что ребята уже и так знали, что нужно делать. Вовремя нервничал я, взбегая на крышу. Со стороны леса на нас надвигалось нечто или что-то. Я напряг зрение. Линзы бы новые вставить, злясь на самого себя, подумал я. А сколько раз собирался операцию сделать? Или на курсы Нарбекова денег накопить. А заботиться насчёт бинокля, хотя бы театрального. Отец командир тоже не додумался. Ну наконец-то сумел рассмотреть мелкие фигурки, копошившиеся вдалеке. Опять сверги. На глазок определить их количество было трудно, но он и умещалось в простое слово много. Антон Зави Машу и Вику на крышу. Поднимите сюда четыре. Хм, нет, лучше шесть арбалетов и побольше болтов. Распорядился я, не спуская глаз с противника. "А я?" на ходу спросил Антон. "Вы с Андреем к двери на первом этаже, остальные к бойницам. Всем заряжать оружие". Сам же, не мудрствуя лукаво, поджёг сигнальный костёр. На душе стало немного полегче, но всё-таки А если не увидят? Или решат, что сами должны справиться? Ну, а если? Эх, ма, вот и всплыли мои первые упущения. Не позаботились пополнить запас болтов. Ну, хотя бы из дерева наделать. Не вытащили на крышу бревна и камни. То, что на это просто не было времени, кого это сейчас волнует? Мог бы сам, вместо того, чтобы дрыхнуть, хоть что-нибудь сделать. Пока занимался самокопанием, на крышу поднялись девчонки и мальчишки, тащившие оружие и боеприпасы. Куда становиться прикажете? весело спросила Машка. Моя женщина, жена, девушка была в боевых доспехах. Вот молодчина. А я даже и не заметил, где они у неё лежали. Вот что значит Дети из Стеколья. Куда удобней, буркнул я. Ребята оставили оружие и спустились. А Вика с Машкой стали спокойно заряжать арбалеты. В тиря не что ли грызёшься? спросила Машка, оценивающе глядя на оставшиеся болты и выбирая, куда бы их пристроить. В смысле? не понял я. В смысле, себя грызёшь? У тебя же всё на личике написано. Дескать, хреновый я командир. Это не досмотрел, то не продумал. Точно, Витька. Ага. Поддакнула мелкая чертовка. Вот такими буквами. Слушай, а где твоя кольчуга? Поинтересовалась Белка. Я что, зря её сюда из цитадели тащила? И вообще, кто это придумал идти осваивать крепость без доспехов? Я промолчал. Что теперь говорить? Много чего я не продумал и не учёл. «Ну, так ты за кольчугой-то пойдешь?» Сварливо поинтересовалась она. «Понимаю, самому ее напялить совесть не позволит. Так хоть девчонкам отдай. Вон той же Витьке. И вообще, иди-ка ты вниз, а мы тут сами разберемся». «Точно. У Машки боевого опыта будет побольше, чем у нас у всех, вместе взятых». Я с чистой совестью спустился вниз к бойницам. Там тоже суеты и паники не наблюдалось. Но всё-таки увидев меня, Лена, Настя и Васька стали смотреть и двигаться чуточку веселее. А может, мне это просто показалось? Ну, защитники, как дела? бодренько спросил я. Какой расклад? ответила Настя, ставшая лидером. Мы с Леной стреляем лучше, а у Васьки здоровье больше. Значит, мы стреляем, он заряжает. Если кто лезет к бойницам, отмахиваемся. Только хотели спросить, сколько бойниц открыть? А сколько их нужно открыть? Всего их 20. 20 бойниц на двоих стрелков многовато. Да и 10 много. Через открытые бойницы самих легко перестрелять. Так сколько? Откроем 6. Принял я решение и стал вытаскивать ставни, прикрывающие узкие щели бойницы. Девчонки, У бойниц не стоять, перемещаться, напомнил я правило, которое они знать не могли. Да и сам-то вспомнил благодаря прежнему и единственному опыту. Распределите для себя щели не рядом, а напротив. Вася, передвигаться строго против часовой стрелки, а лучше зигзагами. Понял почему? Васька неуверенно пожал плечами. Действительно, откуда ему знать? «Потому что все бойницы сразу же возьмут на прицел и будут выцеливать?» — высказала абсолютно правильное предположение Настя. «Умница!» — подхватил я своего командира БЧ-2. «Все так. БЧ-1 — крыша, БЧ-2 — бойницы, а БЧ-3 — первый этаж». Мне оставалось только проверить боевую часть номер три. Антон и Андрей, кого начальником ставить, тоже не мух ловили. а старательно баррикадировали двери дровами и подвернувшейся под руки мебелью. Мебель, правда, тоже не особенно отличалась от дров. Двери мощные, с первого раза их даже таран не высадит, да и со второго тоже. Ну, с третьего-четвёртого, пожалуй, выбьют. Меня сейчас больше смущал второй этаж. Вроде Борис говорил, что небьющиеся стёкла выдерживают чуть ли не пулевые выстрелы, Может быть, может быть. А вот удержатся ли рамы? Быстро забежал в нашу комнату, вздел кольчугу прямо так, без подгоспечника. Всё равно снимать придётся. Прихватил оружие. Решил ещё пробежаться по этажу и на всякий случай проверить, а не оставили ли ребята открытыми какое-нибудь окно. В нашей комнате окна были закрыты. Соседний, которую облюбовала Лена, Раскрытая рама колотилась о косяки. Ай да я, как хорошо, что догадался посмотреть. Подошел к окну, потянулся к ручке и... Получил такой мощный удар в грудь, от которого, как у той вороны, в зобу дыхание сперло. Удар выбил весь воздух из груди и отбросил в противоположную сторону, прямо в открытую дверь. От боли я чуть было не потерял сознание. Но каким-то чудом поднялся на ноги и на полусогнутых прокавылял к окну. К счастью, рама открывалась внутрь, поэтому мне нужно было только нажать на створки. Фух ты, получилось. Когда задвижка была выдвинута на место, попытался определить, чем-то меня шиндарахнуло. Понятно. На полу валялся камень, чуть меньше моего кулака. То ли прощай, Оли ещё что-то, но не арбалет, а то бы точно пробило на хрен, подумал я. Ну, пробило насквозь, а не на хрен, но тоже не подарок. Попытался дышать глубже, чтобы определить, не сломно ли чего. Вроде острой боли нет. Рёбра целы. Держась за дверь и стены, я поочерёдно осмотрел все комнаты. К счастью, всё остальное было в порядке. Ока осматривал помещение, немного расходился. Дышать стало легче, но боль не проходила. Сейчас бы что-нибудь обезболивающее. Да где же его взять? На третьем этаже у бойниц уже вовсю шла стрельба. Девчонки прицеливались, спускали крючки и бросали арбалеты на пол, перемещаясь так, как их и учили. Васька едва успевал взводить На крыше всё тоже в порядке. Сигнальный костёр горел. Машка стреляла то с коленки, то лёжа, постоянно перемещаясь с места на место. А Вика сидела на корточках в караульной будке и старательно перезаряжала оружие. По девчонкам тоже постреливали, но не очень интенсивно. Всё ж не пульёмётный обстрел, а на массированный залпы цвергов не хватало. Это порадовало. Но щёлкать клювом всё не стоило. Я встал на колени, чтобы не облегчать врагу работу, и принялся остаскивать кольчугу. Видимо, задралась и рубашка, потому что Машка успела заметить наливающийся синяк и, отложив арбалет, подскочила ко мне. Взяв кольчугу, почти без усилий бросил её Вики с у словами: "Одевайся, подружка". Профессионально отточенным движением уложила меня на спину, задрала рубаху повыше, И устала ощупывать место удара. Больно. Дыши глубже. А так нет. Грёбарацела. И какой же дурак надевает кольчугу без поддоспешника? Ладно, горе луковое. Вика, как ты там? Вика, пытавшаяся на корточках влезть в тяжёлую кольчугу, проворчала: "Неудобно-то как". И в совы руки в рукава встала. Дура, пригнись. Закричала Машка, пытаясь дотянуться до неё. Мы не услышали свист арбалетного болта, но увидели, как Вика медленно оседает. Я, забыв о своём побитом боке, бросился к спазающей девочке, успел подхватить её на руки. "Клади сюда", показала мне Маша. "Сумку мою тащи, а на караулке только не высовывайся". Вначале не понял, о какой караулке идёт речь. Точно же, в будке. Только руку протянуть. Белка тем временем снимала с Вики злополученную кольчугу и рубашку. Ниже маленькой девичьей грудки темнело отверстие, которым мгновенно начало сочиться красно-чёрной кровью. Кровь идёт жива. Насквозь, констатировала Маша, мгновенно превратившись из воина в врача. Это хорошо или плохо? Подал я голос, открывая санитарную сумку. Ещё не знаю, хорошо, что стрелу не надо извлекать. Плохо, что в рану попала ткань, а может и проволока. Посмотри-ка. Я быстро осмотрел кольчугу. Кажется, Вики повезло. Арбалетный болт, пробив кольчужное плетение, не разорвал, а раздвинул звенья. Помощь нужна? Может, вниз спустим? Белка махнул рукой. Иди, мол, сама справлюсь. На всякий случай зарядил два из оставшихся арбалетов, положил их рядом с Машкой, а сам же спустился вниз. На бычье 2 тоже было не всё в порядке. Настя сидела на полу и материлась. Васька очень неумело пытался вытащить из её руки стрелу. Значит, имеется у них и лучники. Вот о чём я подумал в начале, а уже потом о раненой. Олег, надо Машу позвать. Крикнула мне Лена, стоявшая у больницы. Хорошо, что стояла правильно, не прямо в щели, а чуть сбоку. Я быстро осмотрел рану. Стрела засела в предплечье, но, как мне показалось, задела только мякоть. Маша пока занята. Не стал я вдаваться в подробности. Бинт найдётся? "Есть", сказал Васька, торопливо вытаскивая из кармана индивидуальный пакет. "Отлично. Держи, Настю". только покрепче. Я ухватил стрелу обеими руками и сломал ее. Потом, очень резко, без паузы, вытащил обломок из раны. «Твою, так и розадок!» вырыгалась Настя от всей души. Но, к счастью, в обморок не упала. Я забрал инт-пакет, разорвал его и стал мотать бинт прямо на одежду, стараясь, чтобы было туже. Сделав несколько витков, передал конец бинта Ваське. Закончишь, тащи наверх, на третий. А сам бегом спустился вниз. Там на первом этаже уже долбили в дверь чем-то тяжёлым. Напряжённые парни стояли перед баррикадой, сжимая в руках оружие. "Наверх!" скомандовал я, увлекая за собой ребят. Я выбрал место для нашего последнего боя. Это был лестничный пролёт между вторым и третьим этажом. уски, и кроме того, сверху можно было стрелять и не промахиваться. Туда я поставил Лену. Арбалетные болты у неё закончились, но оставался ещё лук и десяток стрел. То, что бой будет последним, я уже не сомневался. В цитадели не было группы быстрого реагирования, которую можно поднять по тревоге. В самом идеальном варианте, вместе со сборами Борис сумеет провести отряд лишь часа через 3. Судя по всему, хотя я и не засекал время, от начала боя прошло не более 40 минут, ну максимум час. Хорошо, если нас хватит ещё минут на 20. Реально сомнут минуты за 3. Василий, отведи нас на крышу и оставайся с девчонками, приказал я, прислушиваясь к шуму выбиваемой двери. Не пойдём. В один голос заорали и Васька, и Настя. Наверх, оба! Там Вика раненная, а вы тут, крикнул я на них так, чтоб повторить второй раз уже вряд ли когда-нибудь смогу. У меня, правда, ещё оставалась надежда, что Машка сумеет спастись, обернувшись белкой. Дверь выломали, баррикаду разметали. Было хорошо слышно, как часть карликов разбежалась по первому этажу, а часть глухо топая босыми пятками, поднималась к нам. Первую из цвергов, показавшего свою волосатую морду на уровне площадки, я с мелкий стенем. Второго пристрелила Лена. Очень удачно пристрелила, потому что карлик упал, загородив проход своим собратьям, чем выиграл для нас секунд тридцать-сорок, пока они сбрасывали его тело с дороги. «Ну вот, опять полезли». Сверху вдруг щёлкнул арбалет, пробивая одного из карликов. И снова у них краткая заминка, во время которой я увидел, что рядом с Леной стоит Машка. Вот ведь чучело, разозлился я. Но их вмешательство подарило нам ещё какое-то время. Ещё два раза щёлкнул арбалет. Трижды про свистела стрела. А потом потом началась рукопашная схватка. Антошка рубил карлика в саблей, не обращая внимания на то, что его уже дважды достали копьями. Андрей очень аккуратно, с чёткостью отличника, впечатывал узкое лезвие клевца в головы врагов. А я просто бессистемно махал кистенём, пытаясь внести сумятицу. Мы положили штук десять этих тварей и начали выдыхаться. Я как-то отстранённо подумал, что вместо пяти минут Мы уже держимся все 15. И наступают самые последние минуты, как вдруг снаружи раздался чистый и громкий звук. Этот звук я слышал всего один раз в жизни, во время атаки на неандертальцев. Но теперь был готов слышать его всю жизнь. Наши. На этот раз тел было сотни две. Не знаю, сколько положили мы, а сколько отряды, пришедшие с Цитадели. Да и не всё ли равно. Звёздочки на стенах или зарубки на ружье здесь были не приняты. Орден за храбрость тоже никто не навесит. Отряд, ведомый Борисом и Ярославом, ударил в тыл Карликам. Те пытались дать отпор, но не получилось. 20 закованных в доспехи воинов это не горстка новичков, озиживающихся в крепости. Для тех же цвергов, кто силился удрать, был заготовлен и неприятный сюрприз. По длинной, то есть обычной, дороге к нам выдвинулся еще один, более многочисленный отряд, во главе с князем Андреем. По дороге они перебили еще сотни-две и даже сумели взять десяток пленных. Цверги ничего не говорили. Будь они обычными врагами, то разговорить дело трех минут. Максимум десяти. По пытались было привлечь Борисова в качестве переводчика, но тот лишь повёл плечами. Мол, в смутное время они с ними не лясы точили, а резали. Нужно Агея звать, резюмировал князь, посматривая при этом в мою сторону. И идти за ним придётся мне, констатировал я, как самому молодому. Это да, уж если он тебя в прошлый раз в живых оставил, то может и послушается. Со мной и с Борисом он разговаривать не будет. У Ярослава дел выше крыши. С остальными разговор короткий. В озеро. Да и не пройти больше никому. Местечко там такое, особенное. Мало кто пройти может. Кстати, а почему он такой мизантроп? За бременем дел я так и не удосужился что-нибудь узнать ни о Багее, ни о его острове. Вначале новость о ребенке. Потом... забота о новичках. А уж в Белкиной крепости, так там вообще ни до вопросов. Да никакой он не мизантроп. Он и слова такого не знает. Но он стал с человек в смутное времени. Нам что, жалко? Никому не мешает. А эти, с которыми он воюет, и рыбу для кого-то ловит. Долгая история, махнул рукой князь. Как-нибудь расскажем, или сама Гей расскажет. Вот настроение. «А в двух словах, чтобы мне хоть представление иметь, о чем его спрашивать?» «А-а-а, тогда лучше, о чем его не стоит спрашивать. Не любит Агей об этом вспоминать. В двух словах это звучит так. В смутное время могущественный колдун потерял всю семью и поклялся страшной клятвой убивать всех, кто виновен. Укрылся на одном из островков, а оттуда нападал на всех». то проходил или проплывал мимо. Местил до тех пор, пока мог. Достаточно? Не очень, честно ответил я, а вместе я сам догадался. Сам же просил в двух словах. Что ещё? Хотел ещё агию церковь э выстроить, деньги на это собирал. Думал, отстроит храм, то всё ему сразу и проститься. А деньги-то он и до сих пор собирает. Вспомнил вдруг я Ну, могу еще добавить, что Агея и островок его перекинул сюда, в Застеколье. Он это не сразу и понял. А колдун он такой могущественный, что может даже мертвецов оживлять. Рады только тех, кого сам и убил когда-то. Замкнутый круг. А вы-то не возражали? Ну, меня-то и на свете еще не было. Да и сам подумай, кто бы мог возразить? Кто нас спрашивать станет? В Застеколье свои законы. «И не мы их устанавливаем. С нами у Агея отношения не сложились. Вреда от него никакого. Пользы тоже. Может, сейчас чем-то и поможет». «А почему?» — начал я задавать следующий вопрос, но передумал. «Всего мне князь не расскажет. А что расскажет, я все равно не пойму». «Когда идти?» «Послезавтра похороны гнома. После них и отправишься». Наверное, состояние кладбища может сказать о людях больше, чем они сами. Не было того, что привычно видеть на наших кладбищах: утоницы могил, битых бутылок, свалок из ржавых оград, сухой травы, сгнивших крестов и тряпок. Не было и чётких бездушных рядов с надгробными плитами, которые показывают в американских боевиках. Всё было просто Чисто и уютно. Прав был мой друг Александр Сидоренко, царствие ему небесное, когда говорил, что могила близкого человека продолжение нашей квартиры. По нехиду служил священник, которого я прежде не видел. Может, пригласили, а может, не было случая познакомиться. Надо бы хоть поговорить, а лучше исповедаться. «Если разобраться, то и с первой-то женой я живу не венчана, а уж заведя вторую...» На похороны собрались не только жители цитадели и крепостей, но и крестьяне из окружающих деревень. Тут же были мои бывшие ученики, с которыми я так и не успел завершить курс истории. Мои новобранцы, ставшие в два дня ветеранами. Не было лишь Вики... который после операции был прописан постельный режим и белки. Почему она не пришла, можно только догадываться. Хотелось бы поверить в официальную версию о том, что не могла оставить раниных. Победа над цвергами далась не так просто, и пострадали не только мои ребята, но и воины цитадели. Да ведьмашка не единственный врач. Мне же почему-то казалось, что причина в другом. Возможно, Белку и гнома раньше связывали не только дружеские чувства. Знаю, что ревновать к прошлому глупо, но всё равно ревную. Я не стала оставаться на поминке. Зачем? Помянем потом, вместе с ребятами. Прости, Валера, но мне нужно идти. Дороги, где к дядьке Агею не было, не было даже чего-нибудь похожего на тропку. А было просто чувство дороги. Будь это на большой земле, я бы точно заблудился. Там бы я и с тропкой заблудился. Здесь же даже не сомневался и не задумывался о маршруте. Просто знал, куда идти. От цитадели пройти к озеру, а от озера по болоту. В прошлый раз, благодаря заботам Вадинова и его сама, мне удалось изрядно сократить путь. Но по озеру ходить не умею. Оплыть долго. Пришлось потратить почти день на обход. Ночевал на голой земле, не особо заботившись развести костёр. Готовить еду смысла не было, обошёлся сухим пайком. Пошёл бы и ночью, чтобы скорее вернуться, но решил не рисковать. Зато на следующий день наверстал упущенное. Та дорога через болото, на которую мы с Евдохой затратили день, Была пройдена гораздо быстрее. Не хотелось бы ещё раз сталкиваться с карликами, но пронесло. Дядька Геей сидел на берегу и задумчиво прикладывал к солидны корчаге. Неподалёку валялись ещё две посудины, уже опорожнённые. Подозреваю, что имей дед возможность сбегать и купить водку, то весь берег был бы завален пустой посудой. А когда самому приходится ставить брашку и гнать самогон, то успить сотднее. Будешь, вместо приветствия спросил Агей, протягивая мне ёмкость. А مني Евдохо. Ну, помини, Гос, начал был я. Ты что? Смерть мои ищешь? Прыгнул старик, как ужаленный, хватая меня за руку. А ты чего? Остолбенел я, но тут до меня дошло. Старик-то ведь действительно колдун. И только сейчас пришло в голову, что же я хотел увидеть, но так и не увидел в его хижине. В ней не было ни одного образа. Если судить по прочитанным книгам, то ихнему брату одно только поминание имени Господа, как удар по печени. Но не до смерти же? Я только покрутил головой и сделал глоток. Молча. Дядька Агей, несмотря на пустые братины, запоенным не выглядел. Ещё пришёл. Неуж ты кики пропоминать женщину. Поправил я его, сделав второй глоток. Дрянь, конечно, дедовская самогонка. Был бы хорошее вино или водка, то я бы рискнул напиться. А надираться с ивухой, неизвестно из чего или кого сотворённый, не рискну. Но вот глоток другой для профилактики гриппа и укрепления расстроенных нервов. Самое то. Значит, стал человеком. Задумчиво обранил дядька Агий, забирая братину. Из-за тебя? А ты разве не видел? Пятки? М-м, видел. Но думал, так почудилось. Да я ведь тогда в таком расстройстве был, что и значения не придал. Похоронил. А потом подумал. Она мне сказала, что ты теперь свободен. Почему это? Эй, всё к тому же. Свободен теперь. Извини, не получилось у меня на похороны прийти, повенился я. Но тут столько всего навалилось. У нас тоже похороны были. Слышал? Поморщился дядька. Притон приплывал. Сказал, что ты его мамаше поручил мне сообщить о карликах. А, значит, дошли и до вас. Я-то думал, что они только тут, а у меня лазают. Стал быть всё гораздо хуже. Хуже? Это как? Да так, парень. Где они появляются, там потом только голая земля остаётся. Ну ведь не осталось же. Не осталось? Да что ты знаешь? Плюнул огнем не под ноги. Я ведь сня на наших краях, говорю. Ты что, думаешь, Одно только наш пространств существует, даже стеколья, что мир наш закрывает от разной дряни. Уже не думаю, откуда-то они всё лезут и лезут. Во-во, лезут, а. Были как-то они и у нас. На наше счастье немного их пришло. Не смогла тогда от стаде их сдержать. А, э, пробиться сумели. Об этом тебе никто не рассказывал. Смутное время. Борис говорил. «Для тебя оно смутное, а для меня...» Махнул в сердцах дед. Видимо, за пятьсот лет раны продолжали болеть. «Чего пришел-то?» «Пленных мы взяли, а разговорить не можем». «И что, с каких это пор Бориса учить, как желез калить?» Удивился дядька. «Или он добреньким стал? Не в жизни поверю». «Да уж, да уж...» Кем-кем, а добреньким Борис не был. Правда, насчёт железа не могу представить про Щуру моей Машки в роли палача. Разговаривать мы по ихнему не умеем, пояснил я. И вообще, впечатление такое, что они не умеют разговаривать. Конечно, не умеют, фыркнул дядька Агей. А кто сказал, что они уметь должны? Прицы и ясирицы тоже по-человечески не говорят, но друг дружку понимают. Ну и что? Их не слушать, а понимать нужно. А ты понимаешь? М-м-м, mm, пришлось. За столько-то лет чему не научишься. Только как я помочь смогу? Я хоть и свободен теперь, но самому далеко отсюда не уйти. Дальше дня пти никак. Надо было тебе, парень, пару-другую этих карликов сюда привезти. На месте бы и поговорили. Всё, что нужно, узнали. А потом... «Вот об этом я чего-то не подумал. Но уж Борис-то меня мог бы предупредить. И что теперь?» «Что же теперь?» — повторил я свою мысль вслух. «Никакого выхода?» Дядька посмотрел на меня и вдруг широко улыбнулся. Что же это его так развеселило? «Ну, паренек!» — прищурился он. «Выход, конечно, есть. Только вот он тебе, может, не понравится». И что же, насторожился я, опять какая-нибудь пакость на мою голову. И точно. Если ты меня на себе вытащишь. Это как это? Да-да-да так, берёшь меня на закорки и <смех> тащишь. Надо через кругоохранителя меня провести. А раньше я бы в нём просто сгорел, если бы выйти попытался. А чуть передру с ног сбивает. Пробовал ведь я после евдохины смерть к вам прийти. Что-то такое я где-то уже слышал или читал. А, так и ж мой любимейший Макс Фрай, который помог выбраться из чужой реальности Лойха подохву. В правильности написания имени не уверен. Макс, помнится, сумел уменьшить Лойха и вытащить его в пригоршня. А мне предстоит на закорках. Легко сказать. Берёшь и тащишь хедкую орясину. Наверное, у меня был такой жалкий и затравленный вид, что дед троплеву чесал. А да, ты не боись, не всё ж дорогу тащить. А только от болота самое трудное я на своих двоих прочапаю. Когда мы прошли это коянное болото и вышли к озеру Дед остановился и весело кряхнул. «Ну, становись. Эх, давненько я на чужом горбу не ездил. Хе-хе-хе!» Усаживаясь на мою спину, дядька примирительно сказал. «Ты меня придерживай, а то вдруг упаду. Не боись, худой я стал. Во мне пяти пудов не наберется». Пайорзов уточнил. «Пожалуй, пуда четыре». «А мешочек-то твой я сам понесу, все уж полегче будет!» «Чебурашка недоделанный!» — крякнул я. Я тащил на своем горбу агея, проклиная себя, дурака и деда. Что же он, зараза, так провинился? И весил он пудов десять, не меньше. Но уж взялся за исполнение роли лошади, то деваться некуда. Тащить надо. Отдохнуть захотелось шагов через 10. Пересилив себя, от шагов ещё столько же. Атом ещё раз 10 по столько. Решил пора. Стало осторожно приседать, но как только лаптя старика коснулись земли, как неведомая сила потащила нас назад. Я побыстрее выпрямился. Вот-вот, <laughs> ты не верил, злорадно пробурчал дед с моего горба. И что теперь? Ну ведь мог бы взять с собой кого-нибудь. Сделали бы насилки или пощили бы этого кабана по очереди. Отдыхай, не отдыхай, а идти всё равно надо. Как я прошёл путь до Белкиной крепости, лучше не рассказывать. Мне стало казаться, что я родился с этим дедом на горбу. А он, зараза, развлекал меня по басёнкам о том, что настоящий колдун должен кататься на молодых оболтусах. Тащить пришлось два дня и полночи. Все-таки приноровился и отдыхать ложился на живот, чтобы дед оставался на мне. Хуже всего, когда деду хотелось сходить по-маленькому. Приходилось пристраивать его на какой-нибудь спинек или ветку и держать. А уж как дед дотерпел, чтобы не попроситься по-большому! Честь ему и хвала за это. Последний отрезок пути я проделал на четырех костях. Хотя дед ворчал, что ему приходится высоко сдирать ноги. Но это уже его проблемы. Однажды мы с ним поругались всерьез. У него, видите ли, слетел лапоть, и он, мерзавец, стал требовать, чтобы я вернулся. Вот уж хрен тебе! Агей попытался пинать меня в бок, на что я пообещал... что цверги и цвергами, но если он раз стукнет, так я его тут и сброшу, и пусть его унесет куда-нибудь подальше». Угроза подействовала, но дед стал хранить гордое молчание. Когда я показался в пределах видимости, ко мне подбежал народ. Тут были и мои ребята, и незнакомые люди. Подхватили деда, а меня взяли под белорученьки, отвели наверх и уложили. Даже не попытавшись раздеться, а Машка что-то ворчала насчет умывания, «Отключился».